Глава восьмая. Тени подозрений. Ночь над равниной деревни выдалась тихой, но спокойствие было обманчиво. Джон, Барт и Сидни знали это слишком хорошо. Несмотря на улыбки и добродушие игроков, что-то в их поведении вызывало у троицы жителей глубокие подозрения. Они видели, как Бетти умело втирается в доверие, как Чип с интересом осматривает шахты, и как Фландер с энтузиазмом устроит новые дома. Все это казалось слишком хорошим, чтобы быть правдой. Этой ночью троица решила, что больше нельзя медлить. Они знали, что если хотят остановить игроков и защитить свою деревню, им нужно действовать. И начать нужно было с наблюдения. «Нельзя допустить, чтобы они заподозрили что-то раньше времени», тихо сказал Джон, когда они собрались в его доме. Он бегло осмотрел своих друзей. Барт, угрюмый и настороженный, чистил свой меч, готовясь к возможным неожиданностям. Сидни, более спокойная, но не менее решительная, расставляла на столе карты деревни, шахты и окрестных лесов. Мы должны следить за ними и выявить их истинные намерения. «Думаешь, они заметили, что мы подозреваем их?» — спросила Сидни, отрываясь от карт. «Надеюсь, что нет», — ответил Джон, его голос был наполнен беспокойством. «Но что-то подсказывает мне, что они более хитры, чем кажутся. Мы должны быть на чеку. Мы не можем им доверять» пробурчал Барт, глядя на свой меч. «Они ведут себя слишком идеально. Никто не может быть настолько бескорыстным». «Согласна», — кивнула Сидни. «Но как мы будем следить за ними? Они же постоянно в центре внимания». Джон поднял лицо, его взгляд выражал решимость. Он знал, что этот шаг может оказаться опасным, но другого пути не было. «Мы будем действовать осторожно», — сказал он. «Сначала разберемся с Чипом». «Он слишком часто отлучается в шахты». «Мне кажется, он ищет что-то конкретное». «И, скорее всего, это не просто железо», — добавила Сидни. «Он явно знает, что ищет». Барт кивнул в знак согласия, и они начали планировать. Все детали были тщательно продуманы, ведь любая ошибка могла стоить им очень дорого. Они решили разделиться. Джон и Сидни будут следить за чипом, а Барт останется в деревне, чтобы не допустить нежелательных ситуаций с бэтти и Фландерсом. На следующее утро Чип, как обычно, отправился в шахту, но на этот раз он был не один. Джон и Сидни тайно следовали за ним, держась на безопасном расстоянии. Они двигались осторожно, стараясь не выдать своего присутствия. Скрываясь в тени деревьев, они внимательно наблюдали за каждым его шагом. Чип шел уверенно, как человек, который точно знает, куда направляется. Он не свернул на основной вход в шахту, который обычно использовали рудокопы, а отправился вглубь леса, туда, где редко ступала нога жителя. «Он знает что-то, чего не знаем мы», – прошептала Сидни, прищурившись, чтобы лучше видеть через густую листву. «Тихо», – прошепел Джон, прислушиваясь. «Он может нас услышать». Чип наконец остановился у старого, почти незаметного входа в шахту, скрытого за густыми кустами. Он быстро огляделся по сторонам, словно проверяя, не следит ли за ним кто-то и удостоверившись, что вокруг никого нет, скрылся внутри. «Это наш шанс!» – прошептал Джон. «Быстро, пока он не вернулся!» Они подкрались к входу и, убедившись, что Чип действительно ушел глубже в шахту, последовали за ним. Внутри было темно, и лишь редкие факелы освещали путь. Тихо, крадясь за поворотами и углубляясь в шахту, Джон и Сидни старались держаться как можно дальше от света, чтобы не быть замеченными. Чип двигался уверенно и быстро, что говорило о том, что он уже не раз бывал здесь. Вскоре они подошли к развилке, и Джон тихо подтолкнул сидне указывая на одну из сторон. Они выбрали путь, который Чип, по-видимому, уже исследовал. Чем дальше они шли, тем яснее становилось, что шахта была значительно расширена недавно. Свежие следы от кирок на стенах говорили о том, что здесь велись активные раскопки. Внезапно они услышали глухие удары, доносившиеся из глубины шахты. Это был Чип, который, судя по всему, что-то нашел. Сидни осторожно приблизилась к Джону, указав ему на небольшой выступ, за которым можно было спрятаться и наблюдать за происходящим. «Что он там делает?» прошептала она, наблюдая, как Чип ударяет киркой по стене, извлекая блестящие куски руды. «Выглядит, как обычная железная руда», – тихо продолжил Джон, но его голос звучал с ноткой сомнения. Он прекрасно понимал, что для Чипа эта руда не представляла особого интереса. Чип был игроком, и его цели явно простирались дальше простого железа. Сидни не сводила глаз с Чипа, наблюдая, как он осторожно собирает руду в инвентарь. В какой-то момент он остановился и вытащил из кармана карту, развернув ее перед собой. Джон прищурился, пытаясь рассмотреть, что изображено на этой карте, но свет от факела не позволял разглядеть детали. «Он что-то ищет», — пробормотала Сидни. «Вопрос только, что именно?» Чип несколько секунд изучал карту, затем убрал ее обратно и снова начал копать. Его действия были странными. Он копал не просто вглубь, а создавал какие-то туннели, как будто прокладывал дорогу к чему-то скрытому. «Нам нужно узнать, что на этой карте», — сказал Джон, сжимая кулаки от напряжения. «Если только это действительно карта. Думаешь, она ведет к чему-то ценному?» Сидни перевела взгляд на Джона. «Возможно, они что-то нашли и пытаются скрыть это от нас». «Очень может быть», — ответил Джон. «Я всегда говорил, что они пришли сюда не просто так. Им нужно что-то большее, чем наше доверие. Возможно, они уже нашли дорогу в край и пытаются заманить нас в ловушку». Чип, закончив копать, начал аккуратно засыпать вход в свой новый туннель, оставляя лишь узкий проход, который можно было легко скрыть. Он явно не хотел, чтобы кто-то нашел это место. Джон и Сидни продолжали наблюдать за его действиями, понимая, что это место – ключ к разгадке планов игроков. Когда Чип наконец покинул шахту, Джон и Сидни осторожно вышли из своего укрытия и подошли к скрытому туннелю. Оглядев его, Джон нахмурился. Он знал, что следовать за Чипом вглубь было рискованно, но другого пути понять, что происходит, не было. «Мы должны вернуться сюда позже», – предложила Сидни. Ее голос звучал тихо, но решительно. Без факелов, без лишнего шума. Надо понять, что он здесь искал. Согласен, кивнул Джон. Но сначала нужно убедиться, что Барт тоже в порядке. Надеюсь, он следит за Бетти Фландерсом. Они начали осторожно убираться из шахты, стараясь не оставлять следов. Пройдя несколько минут по темным коридорам, они наконец вышли на поверхность, где их встретил прохладный ночной ветер. Тем временем Барт, оставшийся в деревне, внимательно следил за Бетти Фландерсом. Эти двое не вызывали у него такого острого недоверия, как Чип, но Барт все равно не собирался упускать их из виду. Бетти, как обычно, была занята животными. Она с заботой ухаживала за коровами и овцами, пытаясь укрепить доверие жителей. Барт стоял неподалеку, наблюдая за ней. В какой-то момент Бетти заметила его и помахала рукой. «Привет, Барт!» – радостно воскликнула она. «Пришел посмотреть на наших новых овец? Разве они не замечательные?» Барт кивнул, подходя ближе. Ему не хотелось вступать в разговор, но Бетти, казалось, не собиралась отпускать его так легко. «Ты не хочешь помочь мне?» — предложила она, улыбаясь. «Я слышала, ты отлично разбираешься в животных. Мы могли бы вместе расширить загон». «Я... я лучше посмотрю, как у тебя все получается», — неуверенно ответил Барт. Ему не нравилась эта излишняя дружелюбность. Фландерс тем временем с увлечением расчищал кусок для нового дома. Он размахивал топором, валил деревья и с азартом обсуждал с жителями планы по расширению деревни. Барт знал, что он мог быть в чем-то полезен, но не мог избавиться от ощущения, что все это лишь прикрытие для чего-то более зловещего. Когда Джон и Сидни вернулись в деревню, Барт сразу заметил их. Он подошел к ним, стараясь не привлекать лишнего внимания со стороны игроков. «Как прошло?» – тихо спросил он, подходя ближе. «Чип что-то нашел» ответил Джон, его лицо было мрачным. «Но нам нужно больше времени, чтобы понять, что именно. Он слишком осторожен». «А здесь?» — спросила Сидни, оглядывая деревню. «Ничего необычного», — ответил Барт, покосившись на Бетти и Фландерса, которые продолжали свои дела. «Они просто делают вид, что помогают. Но я уверен, что это лишь вопрос времени, прежде чем они покажут свои истинные намерения». Джон кивнул, понимая, что их подозрения разделяются не только внутри их небольшой группы, но и среди других жителей деревни. Но он знал, что пока доказательств недостаточно, чтобы убедить всех остальных. «Мы продолжим наблюдение», — сказал Джон. «Но теперь нам нужно быть еще осторожнее. Если они узнают, что мы за ними следим, последствия могут быть непредсказуемыми. Они договорились встретиться позже, когда ситуация станет яснее, и разошлись по своим делам». Внутри каждого из них бурлило чувство тревоги, но они знали, что не могут сдаться. Игроки были здесь по какой-то причине, и нужно было выяснить, что это за причина, прежде чем будет слишком поздно. В следующие несколько дней Джон, Сидни и Барт продолжали следить за игроками. Они старались не привлекать внимания, но напряжение становилось все сильнее. Каждый день приносил новые подозрения, и каждый раз, когда Джон видел, как Бетти улыбается детям, или Фландерс помогал с постройкой очередного дома, он чувствовал, как что-то внутри него противится этим сценам. Однажды вечером, когда солнце начало садиться за горизонт, Джон заметил, что Бетти и Фландерс снова ушли из деревни. Он быстро позвал Сидни и Барта, и они последовали за ними, надеясь наконец узнать, что замышляют игроки. Они шли по тропе, ведущей к лесу, стараясь не потерять их из виду. Вскоре тропа привела их к старой охотничьей хижине, о которой знали немногие жители деревни. Хижина была заброшена уже много лет, и Джон удивился, что Бетти и Фландер знали о ее существовании. «Что они здесь делают?» – прошептала Сидни, пряча за деревом. «Сейчас узнаем», – ответил Барт, стараясь не шуметь. Игроки вошли внутрь хижины, и Джон, Сидни и Барт осторожно приблизились, заглядывая через разбитое окно. Внутри при тусклом свете нескольких факелов они увидели, как Бетти и Фландерс разворачивают перед собой карту, ту самую, которую Чип использовал в шахте. «Так это все-таки одна и та же карта», – прошептал Джон. «Но зачем им нужны такие скрытные встречи?» «Они что-то обсуждают», – сказала Синяя, стараясь уловить хотя бы часть разговора. «Мы должны подойти ближе» добавил Барт, но его лицо выражало неуверенность. Они начали осторожно приближаться к двери, стараясь не потревожить ни одной ветки под ногами. Сердца бешено колотились, когда они, наконец, оказались достаточно близко, чтобы услышать слова игроков. «Чей был прав», — говорил Фландерс. «Там есть что-то большое. Возможно, мы сможем использовать это, чтобы быстрее добраться до края». «Но нам нужно быть осторожнее», — ответила Бетти эти жители уже начинают что-то подозревать. Джон, Сидни, Барт, они слишком внимательно за нами наблюдают». «Мы должны действовать быстрее», — продолжил Фландерс. «Если они что-то узнают, нам придется найти другой способ». «В любом случае», — добавила Бетти, ее голос звучал решительно. «Мы закончим то, что начали, и никто не сможет нам помешать». Джон, Сидни и Барт обменялись тревожными взглядами. Их худшие подозрения подтверждались. Игроки явно что-то замышляли, и это что-то было связано с краем и драконом. Сидни, собравшись с мыслями, жестом показала, что пора уходить. Они тихо, но быстро удалились от хижины, стараясь не оставить следов. Когда они добрались до безопасного места в лесу, Джон повернулся к остальным. «Мы не можем позволить им продолжать это», — сказал он. Его голос звучал твердо. «Нужно действовать». «Но что мы можем сделать?» — спросил Барт. — У нас нет доказательств, а большинство жителей верят, что они здесь, чтобы помочь. — Мы найдем способ, — ответил Джон. — Если нужно, мы будем следить за каждым их шагом, пока не узнаем, что они планируют. Сидни кивнула, поддерживая Джона. — Они не ожидают, что мы так близко. Это наш шанс узнать правду. С решимостью и растущим чувством опасности они вернулись в деревню. Игроки продолжали играть свою роль, но теперь троица жителей знала, и их подозрения были обоснованы. Теперь нужно было только одно – разоблачить их, прежде чем станет слишком поздно.